Состояние сына вызывало у Лады Альбертовны очень много беспокойства. Даже был врач из поликлиники, который заявил, что нужно пить антибиотики, раз вирус уже сменился какой-то там инфекцией. И Лада ненадолго успокоилась. Но когда Илья стал принимать выписанные таблетки, ему будто бы стало хуже. Он даже бредил несколько раз сквозь сон, говоря о какой-то ерунде. «Если дело так пойдет и дальше, нужно вызывать скорую». Сказала она жалобной Лиле, которая в последнее время у них буквально поселилась. Иногда эта чудесная девочка отлучалась по делам, но в остальное время неусыпно следила за состоянием Ильи. Один раз даже заснула так крепко, что Лада Альбертовна едва ее добудилась. «Да, наверное, придется», — согласилась Лиля. «Но сначала закончим историю с квартирой. Представьте, Илюша выздоровеет» а у него столько приятных хлопот с приобретением новой недвижимости. Это очень его взбодрит». Лада Альбертовна согласно кивнула, и эта мысль придала ей сил. За деньгами они тоже отправились вдвоем. Было решено, что покупатели рассчитаются наличностью, которую положат в ячейку. Разумеется, такие деньжища Лада Альбертовна забирать одна опасалась. Она предложила продлить аренду до момента, пока Илья не придет в себя, Но Лиля была настойчива. Смысла держать такие суммы без дела нет. Можно положить их на карточку сына. Пусть работают, пока им не найдется другое применение. Лада Альбертовна подумала-подумала и согласилась. И вот пакет с деньгами покоился в ее сумке, и они с Лилей возвращались домой на такси. а сделки и прочим что было с ней связано, не говорили. Мало ли таксист попадется ушлый. «Ладушка Альбертовна, вы меня тут подождите три секунды, я в аптеку. Нужно Илье кое-что купить», — попросила Лиля сразу после того, как остановила такси словами, что ей нужно ненадолго отбежать. Лада кивнула, и Лиля выпорхнула из машины, после чего скрылась с глаз. Все же хорошая она девочка, заботливая. Не то, что эта Катька, которая уже и впрямь нашла себе мужика. Хотя он был ей подстать такой же противный, как и бывшая Ильи. Зато сейчас все на местах. Сын поправится, и заживут они с Лилией лучше прежнего. Купят квартиру, родят ребеночка. «Так мы едем или нет?» – спросил таксист, и Лада Альбертовна поняла, что лили нет уже минут 20 «Сейчас поедем?» – откликнулась она растерянно. А по прошествии еще 10 минут – очень сильно озадачилась тем, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Даже из машины вышла, стала бесцельно метаться туда-сюда. Потом сообразила, что так делать не стоит, ведь при ней огромная по ее меркам сумма. А когда снова устроилась в такси и сунула руку в сумку за телефоном, с сгуб ее сорвался вскрик. Никакого пакета с деньгами внутри попросту не оказалось.